Московская ратуша и Курбатов Гораздо серьезнее и удачней была перемена в финансовом устройстве городского торгово-промышленного класса. В этом отношении городские и тяглые общества объединялись только московскими приказами. Косвенные сборы, со времени устранения от них воевод, города вносили в приказ большой казны, а прямую стрелецкую подать в стрелецкий приказ. Но правительство хотело поставить высшее московское купечество во главе всех городов, сделать его своим центральным финансовым штабом, возлагая на него важные поручения по устройству и взиманию городских сборов. Так, в 1681 году комиссии московских гостей поручено было установить оклады Стрелецкой подати для всех городов по их платежным силам. Реформа 1699 года облекла эти поручения в постоянное учреждение. Одним указом 30 января того года городовые земские избы с их выбранными земскими бурмистрами Подчинены были по сборам московской бурмистрской палате или ратуши, в которой заседали выбранные из крупного московского купечества бурмистры. Сюда поступали все собранные по городам суммы и высылались к отчету собиравших их городовые бурмистры, таможенные и кабацкие, подчиненные земским. Как высшее центральное место по управлению торгово-промышленным классом, московская ратуша входила с докладами прямо к государю, помимо приказов, и стала чем-то вроде Министерства городов и городских сборов. В ее ведение переданы были поступавшие прежде в 13 московских приказов сборы «Стрелецкие», «Таможенные», «Кабацкие» и другие в окладной сумме свыше миллиона рублей – А с прибором сверхоклада доход ратуши уже в 1701 году возрос до миллиона трехсот тысяч, что составляло больше трети, чуть не половину всего сметного дохода того года.